Таков же был удел многих других рыцарей. «Почище меня!» Атерстан густо покраснел, ибо его самого постигла такая участь на второй день турнира. Между тем леди Равена, желая загладить грубую шутку своего неуклюжего поклонника, попросила Ревекку ехать рядом с ней. «Мне бы не следовало этого делать», — сказала Ревекка с гордым смирением. «Мое общество может оказаться унизительным для моей покровительницы». Перемещение в Юков.